Согласно приказу товарища Берии, диагноз был поставлен по всем законам марксистско-ленинской диалектики: кровоизлияние в области подкорковых узлов левого полушария головного мозга. Что касается садитара Кузнецова, то спустя 12 лет его жена, урожденная княгиня Екатерина Урусова, Возвратясь домой в коммунальную квартиру, что в доме номер 8, по чистому переулку, нашла мужа мертвым. Подозреваемый в выдаче государственной тайны, задерганный допросами в КГБ, он наложил на себя руку. Смерть советского вождя, расширившего и укрепившего величайшую империю в мире, и сделавшего несчастными десятки миллионов своих подданных, многие из которых, тем не менее, искренне восторгались им, застало его внезапно. В субботу, 28 февраля, Сталина на его даче посетили соратники, среди которых были Хрущев и Берия. Уехали они в четыре утра, став последними, кто видел вождя «Здравствуйте». Узнав о болезни, Берия вначале даже запретил оказывать медицинскую помощь. Врачи появились лишь около девяти часов утра второго марта. Вряд ли Сталин, подобно разбойнику, на Голгофе успел покаяться. Впрочем, судить мертвых, даже вождей, забота не столько наши, сколько господа детства. Суд же его праведен и справедлив. А пока что в 45-м, опьяненный власти над миллионами, кремлевский фюрер примерял китель генералиссимуса и готовился к параду победы на Красной войне. Спустя год в Париже выйдет первое полное издание темных аллей. Один из ее экземпляров автор преподнесет участницей сопротивления Динаиде Шахафаре. Декамерон написан был во время чумы. «Темные аллеи» в годы Гитлера и Сталина, когда они старались пожрать один другого. Крестьянскому сердцу свойственно милосердие. Когда преступника постигает наказание, он из категории злодеев тут же переходит в разряд страда 14 октября 46 -го года, день покрова и день рождения Веры Николаевны, Бунин записал в «Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге! Чудовищно преступный, достойный виселицы. И все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано визитом. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удавлены, как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две их последние ночи на земле. Без малого год вот, самодовольные и сытые люди, в силу своего высокого положения в опыте, Несколько не пострадавшие от войны, не узнавшие ни голода, ни боевых опасностей, съехавшиеся со всех концов света, решали судьбу наций. Эти судьи уверили себя и других, что именно они знают, кого помиловать, кого послать на всю жизнь в тюрьму, а кого и повесить. Таких несчастных оказалось двенадцать. причем особо усовершенствованным и жестоким способом. Каждый из этих судей нарушил евангельский завет. Не суди и да не судим будем. Эти судьи, среди которых был обвинитель от СССР, небезызвестный преступник и убийца, Вышинский, посылая на смерть нацистов, тем самым принимали на себя тяжкие Ибо только Господь дает жизнь, и только Он один имеет право отбирать. Эпилог Продолжение. Глава первая. В тот час, когда вождь немецкого народа рухнул на черную крышку субового стола, Бунин и верой николаевной разместились в облезлом вагоне третьего класса. Старенький паровоз, служивший уже лет тридцать, потащился в Париж. Он все взвесил, все продумал. И теперь негромко произнес: Жить нам осталось мало. Здесь терять нечего. Пусть хоть кости наши будут лежать в грусту. Вера Николаевна, давно уже положившая свою судьбу на волю Божью и на своего Яна, смиренно ответила. тыска конечно если позволит обстоятельства. А обстоятельства разворачивались в круг. еще в грасе из рассказов тех кто побывал в крупных городах из газетной хроники и радиопередач пунин с некоторым ужасом убеждал победное торжество выливается порой в упоение кровью бессмысленные жертвы. Чувство мести слишком часто вытесняло из сердец победителей всякое милосердие. Арестовали премьер-министра Пьера Лаваля. На ревматические ноги для чего-то натянули средневековые пудовые колодки, как будто этот пожилой человек мог сбежать из одиночной камеры. Несчастный испытывал такие страшные боли, что порой исторгал из груди жуткие звуки, приводившие в ужас даже тюремки. Незадолго до казни, желая сократить его муки, какая-то сердобольная душа передала ему яд. Лаваль яд принял, но бдительные стражники желудок промыли, и скрюченного отрезей старика потащили раскулы.